Глава десятая. Ищущие. Было далеко за полдень, когда мы прибыли к запретному холму миново вселения. Большая часть сопровождающих отправилась в крепость, чтобы успокоить жителей. В зал посвящения, не считая учителя, прошли я, мастер Кайрат и два воина, помогавшие с носилками. К моему с целителем удивлению, помещение вновь преобразилось. Теперь в нем находилось не одно, а десять кресел. И еще у стены мерцала водной гладью, похожая на зеркало арка. Поднесли мастера Саяна к креслу и осторожно переложили с носилок. Конечности наставника начали подрагивать. Лекарь хотел наложить исцеление, как вдруг кресло выровнялось, тело приняло полностью лежачее положение, над получившимся ложем появилась прозрачная пленка. Я пробовал проникнуть сквозь нее, но рука наткнулась на преграду. Над теменем учителя возникло свечение, постепенно становясь ярче. Двинулось вдоль тела, словно просвечивая его насквозь. В районе груди, чуть ниже подмышек, свечение приобрело красный оттенок, но, не останавливаясь, продолжило движение. «Мать прародительница! Да это же диагностическое заклинание высшего порядка!» Громким шепотом поведал мастер Каэрат. Свечение тем временем сместилось дальше, и, миновав пальцы ног, рассеялось. Некоторое время ничего не происходило. Потом над грудью учителя появился сияющий круг, в центре которого располагалась медленно вращающаяся пентаграмма. «Печать Хорса!» — произнес Кайрат с благоговением. Светящаяся печать тем временем опустилась и проникла в тело мастера Саяна. Судороги, сотрясающие его тело, тут же прекратились. Искажённые болью черты лица разгладились, став умиротворёнными. Мы с лекарем переглянулись. Кажется, получилось. Система помогла учителю. Момент, когда тело наставника исчезло, мы упустили. Только что он лежал здесь, и вот его уже нет. Мы отвлеклись на звук шагов. В зал посвящения быстрым шагом вошла моя ласка. Увидев нас, она с облегчением вздохнула. «Слава матери прародительницы, вы успели!» Любимая подошла ко мне, и мы крепко обнялись. «Я чувствовала, что все будет хорошо, но немного боялась, что вы можете опоздать». Мастер Саян только что переместился в игру, но сначала система его исцелила. Успокоил я ласку и кратко поведал все, начиная с атаки на вражеский лагерь. Воины покинули зал посвящения. Остались только я, Ласка и Целитель. После моего рассказа решили исследовать зеркальную арку. При прикосновении рука погружалась внутрь, словно в воду, но при этом мокрой не становилась. «Я не чувствую опасности от этого водяного зеркала», — тихо сказала Ласка. «У меня такое ощущение, что это дверь в мир игры». «Я почему-то тоже так подумал». Мы переглянулись. Попробуем? Я протянул руку. Любимая взяла мою ладонь в свою и мы шагнули вперед, полностью погрузившись в зеркальную поверхность. И тут же ощутились в огромной зале невероятно высокие потолки, вдоль боковых стен расположенных друг от друга на расстоянии в пару десятков саженей рельефные колонны. Та стена, что была перед глазами, находилась так далеко, что на ней едва была видна двустворчатая дверь, по форме больше похожая на ворота. Я оглянулся назад. За спиной была арка портала, который мы только что прошли, только его поверхность была синего цвета, а над ним была надпись большими буквами того же цвета «Закрытый мир». По сторонам располагались еще несколько арок порталов, расположенных в ряд. Тот, что слева, был фиолетового цвета. Над ним сияла сиреневая надпись. Первый этап. Справа располагалось аж три портала. Два первых были зеленого и желтого цвета. Над ними виднелись надписи. Второй этап. Третий этап. Над последним кроваво-красными буквами значилось. Мир старших. Ради любопытства я шагнул вправо и протянул руку к зеленой арке перехода, но уперся в твердую поверхность. «Недостаточный уровень развития для посещения мира — второй этап. Рекомендую достичь двадцатого уровня развития». Приятный мужской баритон звучал словно отовсюду. Мы с лаской заозирались, ища источник звука. «Кто ты?» Пока я раздумывал, как правильнее задать голосу вопрос о его происхождении, любимая нарушила паузу совершенно незатейливо. «Я — осмотритель операционной станции «Серый ферзь». Моя функция — направлять ищущих». «Кто такие ищущие?» В этот раз я опередил ласку вопросом. «Разумные, стремящиеся шагнуть за грань дозволенного, желающие расширить границы своих возможностей». Голос на мгновение умолк. Я уже собирался задать очередной вопрос, как он продолжил. На станции имеются все порталы по мирам игры, включая закрытый мир старших. Серый ферзь является единственной точкой, из которой возможно проникновение во все миры игры без исключения. Для ищущих в нейроинтерфейс устанавливается ключ программа для обратного входа на станцию. Желаете активировать ключ? Задал вопрос смотритель. Мы с лаской переглянулись и ответили практически хором. «Да, желаем!» Тут же появилось ощущение, словно кто-то щекочет внутри головы. Ласка даже за голову схватилась, поморщившись. «Произнесите слово «активатор» портала к станции «Серый ферзь». Активатор не должен быть часто употребляемым словом. Рекомендую использовать несуществующие слова или выражения. «Синий барс», — недолго думая, сказал я. Ласка прыснула в кулачок. «Принято, ищущая альфа. Ищущая бета. Ваш активатор», — произнес смотритель с вопросительной интонацией. «Желтый хмель», — выдала ласка и улыбнулась. «Ну да, еще никто не видел желтый хмель, как, впрочем, и синего барса». «Активатор принят, ищущая бета. Довожу до вашего сведения». Для ищущих на станции имеется зона отдыха, зона тренировки, зона обучения, медблок, а также контур управления. Контур управления на данный момент недоступен. У вас недостаточный уровень развития. Желаете получить дополнительную информацию? Здесь есть еще разумные кроме нас двоих? Васка сперва удивила меня своим вопросом, но потом до меня дошло. Мастер Саян. В данный момент в медблоке находится ищущий гамма. Связаться с ним нет возможности. Идет процедура восстановления астральной составляющей ищущего. «Мы можем пройти к нему?» Вновь спросила моя любимая. «Желаете переместиться в медблок?» «Да, желаем». Только ласка произнесла последнее слово, как нас неведомой силой перенесло в небольшое по сравнению с портальным залом помещение. Абсолютно белые стены и потолок, источающие мягкий теплый свет. Пол наоборот, из сине-черного цвета. Поверхность гладкая, но не скользкая. В помещении располагалось три конструкции, похожие на большие, горизонтально лежащие цилиндры в полтора-два роста человека. Нижняя их половина была одного цвета со стенами, верхняя – прозрачная. В одном из цилиндров лежал мастер Саян. Мы подошли, разглядев на груди учителя сияющую печать Хорса. Она то наливалась ярким свечением, то начинала вращаться в разные стороны. «Папа, как ты себя чувствуешь?» Ласка прижалась руками и лицом к прозрачной крышке. Вместо наставника ответил смотритель. Ищущий гамма в данный момент находится без сознания и не в состоянии ответить. Через четыре малых такта лечение закончится, и он сможет покинуть медицинскую капсулу. Слава Великой Матери! Получилось. Ведь никакой уверенности, что система «излечит» учителя у меня не было. Надо дождаться, когда папа излечится. Я побуду рядом с ним. Ласка посмотрела мне в глаза. А ты можешь пока получше осмотреть станцию. Я так и хотел поступить. Вот как у нее это получается. Я не успел еще додумать мысль, а она ее уже озвучила. Смотритель, как мне провести с пользой время, оставшееся до исцеления, эээ, гаммы? Желаете посетить зону обучения? Я дал согласие и тут же оказался в помещении, подобном лекарскому. Но в нем стояли точно такие же кресла, что и в зале посвящения под холмом. Расположился в одном из них. Для лучшего усвоения информации и последующего удобства рекомендуется сменить нейроинтерфейс, провести замену действующей версии. Предупреждение. Замена будет сопровождаться болевыми ощущениями. Деваться некуда. Я помню, с какими неудобствами столкнулся прошлый раз на первом этапе. «Да, я согласен на замену». Смена интерфейса займет один малый такт времени. Осуществляю перенос в медицинскую капсулу. И я тут же оказался в таком же цилиндре, что и учитель. Хотел осмотреться, чтобы увидеть ласку, но голова была жестко зафиксирована. Приступаю к операции. Голос раздался внутри головы, как тогда при испытании. На виски навалилась колющая боль. Стала усиливаться, превратившись в два раскаленных прута, медленно вращающихся в моем мозгу. Потом я отключился. Придя в себя, сразу отметил. В прошлый раз боль была гораздо сильнее. И в этот раз даже сознание потерял не сразу. Болевых ощущений не было. Вместо них появилось чувство легкой прохлады в голове. Нейроинтерфейс X-конфигурации установлен успешно. «Для освоения интерфейса произнесите справка. Последующий вызов интерфейса можно настроить индивидуально. Желаете вернуться в зону обучения?» Я мысленно подтвердил желание и вновь оказался полулежащим в кресле. «Какие знания желаете освоить?» Я задумался. «Вот что мне сейчас наиболее важно? Наверное, знания по мирам игры в первую очередь. Я мысленно озвучил пожелание. Подробные или поверхностные данные? Пакет с подробными данными займет два больших такта времени. Поверхностный — три малых такта. Я подтвердил поверхностный пакет. Что-то мне говорило, что большой такт — это очень долго. Сейчас нет столько времени. Загружаю пакет «Бывалый игрок». На время загрузки рекомендуется расслабиться. Ага, расслабься и получай удовольствие. Сначала почувствовал, будто в голове что-то щекочет, а потом на меня обрушилась информация. Нет, информация. Краткое описание создания игры, причины ее возникновения, кто создал и много других данных. Голова от новых знаний пошла кругом. Пакет установлен успешно. Рекомендуется отдых от интеллектуальных нагрузок в течение одного большого такта. Следующее поступление данных возможно через 10 больших тактов. Объем полученных знаний поражал мое воображение. Я словно за один день поступил, прошел обучение и сдал выпускные экзамены в Имперской магической академии, причем сдал успешно. Тут же решил воспользоваться полученной информацией, игнорируя предупреждения системы. Справка. Гайды. Временной отрезок сегодняшнее утро. Бой с колдуном Мары. Перед взором начали открываться окна с информацией. На последнем сосредоточил внимание. Маг смерти Лютис наносит урон мастеру алхимии Саяну с заклинанием «Стрела Мары». Мастер алхимии Саян использует заклинание «Щит крови», частично блокируя урон. Вы наносите магу смерти Лютису урон стрелой 500 хп. Маг смерти лютис полностью блокирует урон щитом Плащмара. Десять тысяч ХП минус пятьсот ХП равно девять тысяч пятьсот ХП. Вы наносите магу смерти Лютизу урон стрелой пятьсот ХП. Маг смерти лютис полностью блокирует урон щитом Плащмара. Маг смерти лютис наносит урон мастеру Алхимии Саяну заклинанием Стрела Мары. Мастер Саян смертельно ранен. Вы впадаете в ярость. Активировано скрытое умение «Щит ярости». В давние времена воины, впадавшие в боевой транс, научились силой ярости, получаемой от вида ненавистного врага, создавать вокруг себя щит, полностью отражающий магический урон и частично физический. К сожалению, в настоящее время умение утеряно, и только единицы могут случайно освоить этот боевой навык. Макс Смерти Лютис наносит вам урон заклинанием Стрела Мары. 1000 хп. Вы блокируете урон умением Щит Ярости. Маг смерти, Лютис наносит... Маг смерти Лютис наносит... Вы наносите Магу Смерти Лютису удар кулаком. Критический удар. 240 хп. Макс Смерти Лютис оглушен. Вы наносите Магу Смерти Лютису удар мечом. «Критический удар — 450 хп. Макс смерти Лютис убит. Вы получили новый уровень. Текущий уровень — пятый». Все стало понятно. И появление неизвестного щита, защитившего от заклинаний, и магия крови, использованная наставником. «Характеристики персонажа?» Затребовал я. Перед глазами возникла знакомая таблица. Имя – Руслан. Раса – Ищущий. Бонусы – Расы – Ищущий. Плюс один – свободная характеристика за каждый новый уровень. Уровень – пятый. Подпространственный инвентарь. Первая ячейка – ключ-активатор Ищущего. Вторая ячейка – заблокирована на первом этапе. Характеристики. Свободные очки – три. Сила – десять. Ловкость – пятнадцать. Интеллект — 11, дух — 40, равно 20, максимальный на первом этапе, плюс 20. Навык медитация изменен на боевая концентрация. Телосложение — 7, очки жизни — 700, очки маны — 110, очки выносливости — 70, очки ярости — 400. Основные навыки. Первый. Боевая концентрация. 20 уровень. Максимальный на первом этапе. Дает плюс один духа, плюс один процент к наносимому урону. За каждый уровень навыка. Второй. Тактик. Третий уровень. Каждый уровень плюс сто воинов под вашим предводительством. Третий. Не выбрано. Четвертый. Заблокировано на первом этапе. Второстепенные навыки. Первый. Акробатика. Плюс десятый уровень. Второй. Рыбная ловля. Плюс 10 уровень. Третий, Приготовление пищи. Плюс 11 уровень. Четвертый, Свижевание. Плюс 14 уровень. Пятый, Холодное оружие. Плюс 14 уровень. Шестой, Стрелковое оружие. Плюс четырнадцатый уровень. 7. Метательное оружие. Плюс третий уровень. 8. Рукопашный бой, плюс десятый уровень. Девятый, не выбрано. Десятый, заблокировано на первом этапе. Боевая специализация. первая Воин-универсал. Вы легко осваиваете любые виды оружия, включая экзотические и высокотехнологичные без специального обучения. Урон. Физический 120, магический 110. Мерная специализация. Первое. Охотник. Плюс девятый уровень. Плюс 2% от лута с добычи за каждый уровень. Второе. Травник. Плюс восьмой уровень. Плюс 2% к шансу найти редкие травы за каждый уровень. Третье. Оружейник. Плюс второй уровень. Плюс 0,5% к шансу создать оружие с дополнительными характеристиками. Класс. «Аракс. Ярое сердце. Ваша сила духа необорима. Вы в состоянии выйти один против нескольких десятков воинов и победить. В бою вас защищает не доспех и щит, а броня, созданная из силы духа. Стрелы отклоняются от вас. Кулющие и режущие удары соскальзывают, не нанося урона. Развиваясь, вы станете воистину непобедимым. Один в поле воин — это про вас. Классовые умения. Первое. Щит ярости. Вы блокируете нанесенный вам магический урон. Магия тьмы. 100%. Магия света. 100%. Магия смерти. 100%. Магия хаоса. 100%. Магия четырех стихий. 100%. Магия крови. 100%. Магия разума. Ментальная. 50%. Активация умения. 100 очков ярости. Время действия умения 1 очко ярости за 1 секунду активного умения. Второе. Откроется с 10 уровня или при соблюдении специальных условий. Достижение. Удиви старейших. Удалено при смене расы. Первый изыщущих. Рост навыков +3%, рост характеристик +3%, рост второстепенных характеристик +3%. Звание Безумный храбрец. Удалено при смене расы. Капитан. Вы успешно участвовали в войсковой операции. Грамотно командовали войсковым подразделением. Вам удалось не потерять в битве ни одного воина. При вступлении в ваш отряд воины получают постоянный баф плюс три к удаче. Уф, наконец-то узнал всю информацию о себе. Так, нужно распределить свободные очки характеристик. Все три вложил в телосложение, догнав до десяти и повысив очки жизни до тысячи. Мысленным приказом убрал все окна с информацией, оставив лишь шкалы жизни, ярости и маны. Все, пора к ласке с учителем. Заждались, наверное, уже. Серый ферс перемещение в медицинский блок. Исполняю. Произнес голос, и я оказался в одном помещении с мастером Саяном и любимой тут же обратил внимание на появившиеся изменения. Ласка воспринималась мной, как и раньше, а вот над головой учителя светилась надпись «Саян. Раса-человек. Мастер алхимии. Маг крови. Двенадцатый уровень». «Учитель, как себя чувствуешь?» По улыбке наставника сразу понял. «Все хорошо». «Так, будто я снова молод». Спина не болит, старые травмы не беспокоят. Даже появилось желание навестить Аглаю, вдову плотника. И мастер Саян хитро подмигнул нам. Давно пора, а то как маленькие друг дружке в спины глазками стреляют, так как заговорить, так всё о делах. Ласка весело рассмеялась, а я её поддержал. К нашему веселью присоединился мастер, но потом посерьёзнел. Ладно, посмеялись и будет. Пора домой возвращаться. Войско уже вернулось по с Завтра день прощения с Владимиром и Фёдором. Да и Лараису в последний путь проводить тоже правильно будет. Я помрачнел, вспомнив о погибших родных. Да, на третий день после смерти тела близких нужно предать огню, чтобы души их полностью освободились от привязки к миру физическому и, пребывая в гостях у матери-прародительницы, ждали нового возрождения. Серый ферзь. «Перенеси нас к порталам!» Уже привычно отдал я команду. Мгновение, и мы стоим в зале с порталами. «Прошу всех домой!» Я приглашающе махнул рукой в направлении Синей Арки. «В закрытый мир!» Первым прошел учитель. За ним Ласка. Перед порталом она повернулась ко мне и, скорчив смешную гримасу, показала язык. Не успел я хоть как-то отреагировать, как девушка исчезла. Вот хулиганка. Хмыкнув, я прошёл следом за лаской. На другом конце портала всё было по-старому. Мастер Кайрат, видимо, только зашёл в зал испытаний, потому что в данный момент он спешил к нам, распахнув руки, словно собрался обнять всех сразу. «Саян, старый хрыч, всё-таки выкарабкался! А я знал, что наше поколение не возьмёшь голыми руками!» Старые друзья обнялись, похлопывая друг друга по спине. «Что я вижу? Откуда у тебя силы взялись? Хватка, как у молодого воина!» «Завидуешь, старая развалина! Ничего, видит мать-прародительница, и тебе здоровье поправим!» Я громко кашлянул, привлекая к себе внимание. Старые друзья посмотрели на меня. «Уважаемые мастера, мне необходимо отлучиться ненадолго. Нужно встретиться с одним хорошим человеком». Я посмотрел сначала на ласку, потом на мастера Саяна. «Учитель, отпустишь со мной свою дочь?» «Хорошо, Руслан, можете прогуляться. Но недолго. Помни, скоро наступит утро, не опоздайте на церемонию прощания». «Не опоздаем, мастер». Я протянул ладонь любимой. Та взяла ее. Наши взгляды встретились. «Синий барс. Первый этап». Ключ-активатор, название мира, куда хочу попасть. Портал в зале засветился фиолетовым цветом. Шаг второй. И вот мы уже одной ногой в другом месте. За спиной уже на грани слышу голос учителя. Эх, молодость. Мгновение, и вот мы стоим в двух шагах от круга возрождения в селении, из которого я перенесся в родной мир. Тут были сумерки. На перекрестках улиц уже горели фонари. Я знаю это селение. «Я отсюда домой попала», — удивлённо произнесла Ласка. «Это получается, ты, когда сюда попал, тоже рядом где-то был?» «Почти. Только я сразу в противоположную сторону пошёл, поэтому так долго возвращался. Подожди немного, сейчас я знакомому отпишусь на почту». Видя недоумённый взгляд девушки, объяснил. Помнишь, когда в игру только попадаешь, нейросеть устанавливают? Так вот, я её заменил на другую, и сейчас у меня в игре гораздо больше возможностей. Позже тебе сделаем такую же замену. Нет, я знаю, что мне старая больше подходит. Так я больше могу почувствовать. Хорошо, тогда подожди немного. Я улыбнулся. Даже учитель всегда ворчал, мол, у дочери на всё своё мнение. И она почти всегда права. Ладно, пора найти чубу. «Меню? Почта?» Перед глазами высветилось окошко. В строке с получателем мысленно вписал ник наим Гнома. В игре они индивидуальны. Двух одинаковых не бывает. В поле для текста написал. «Привет. Ты еще в селении или уже покинул его?» Ждать пришлось недолго. После отправки письма рядом с ником Гнома появилась мерцающая зеленая точка. Значит, он находится в игре. Раздался звон колокольчика, возвестившего о письме от Чубы. «Я даже боюсь спросить, в какую сумму тебе обошлось подключение игровой почты к восьмёрке. Или ты из стационарной точки отправил? Хотя это тоже недёшево. Нет, ещё не ушёл. Куда я на ночь глядя? Завтра собирался. Ты где сейчас? Возле круга возрождения. Жди, сейчас подойду». «Немного подождем, мой знакомый сейчас подойдет», — обратился я к девушке и спросил. «Ты гномов видела?» «Нет». «А что, твой знакомый гном?» Даже в сумерках было видно, как глаза девушки загорелись любопытством. «Самый настоящий. О, а вот и он».